Глава 13. Что такое правительство? И возможно ли существовать без правительства? Причина бедственности положения рабочих есть рабство. Причина рабства узаконение. Узаконение же основано на организованном насилии. И поэтому улучшение положения людей возможно только при уничтожении организованного насилия. Но организованное насилие есть правительство. И разве можно жить без правительства? Из правительства будет хаос? анархия, погибнут все успехи цивилизации, и люди вернутся к первобытной дикости. «Только троньте существующий порядок вещей», — говорят обыкновенно не только те, которым этот порядок вещей выгоден, но и те, которым он явно не выгоден, но которые так привыкли к нему, что не могут себе представить жизни без правительственного насилия. Уничтожение правительства произведет величайшее несчастье, буйство, грабежи, убийства, в конце которых будут царствовать все дурные, порабощение все хорошие люди. «Говорят они. Но не говоря уже о том, что все это — те буйства, грабежи, убийства, в конце которых наступит царство злых и порабощение добрых, что все это уже было и теперь есть, не говоря уже о том, предположение о том, что нарушение существующего устройства произведет смуты и беспорядки, не доказывает того, чтобы порядок этот был хорош. Только троньте существующий порядок, и произойдут величайшие бедствия». Только троньте один кирпич из тысячи кирпичей, сложенный в высокий, в несколько сажен, узкий столб, и развалится и разобьются все кирпичи. Но то, что всякий вынутый кирпич и всякий толчок разрушит такой столб и все кирпичи, никак не доказывает того, что разумно было держать кирпичи в неестественном и неудобном положении. Наоборот, это показывает то, что кирпичи не надо держать в таком столбе, а надо разложить их так, чтобы они твердо держались и можно было бы ими пользоваться, не разрушая всего устройства тоже же есть с теперешним государственным устройством? Государственное устройство есть устройство весьма искусное и шаткое, и то, что малейший толчок разрушит его, не только не доказывает того, что оно необходимо, но напротив, показывает то, что если оно и было когда-нибудь нужно, то теперь оно вовсе не нужно, и поэтому вредно и опасно. Оно вредно и опасно потому, что при этом устройстве все то зло, которое существует в обществе, не только не уменьшается и не исправляется, а только усиливается и утверждается. Усиливается и утверждается оно потому, что оно или оправдывается, или облекается в привлекательной формы, или скрывается. Все то благоденствие народов, которые представляются нам в управляемых насилием, благоустроенных государствах, ведь это есть только видимость, фикция. Все, что может нарушить внешнее благообразие, все голодные, больные, безвозвратно развращенные, все попрятаны по таким местам, где их нельзя видеть, но то, что их не видно, не показывает того, что их нет». Напротив, их тем больше, чем больше они скрыты, и чем жесточе к ним те, кто их производит. Правда, что всякое нарушение, а тем более прекращение правительственной деятельности, то есть организованного насилия, нарушает такое внешнее благообразие жизни. Но это нарушение произведет не расстройство жизни, а только обнаружит то, которое было скрыто, и даст возможность исправления его. Люди думали и верили до последнего времени, до конца нынешнего столетия, что они не могут жить без правительств. Но жизнь идет. Условия жизни и взгляда людей меняются. И, несмотря на усилия правительства, направленные к тому, чтобы удержать людей в том детском состоянии, в котором обиженному человеку кажется легче, если есть кому пожаловаться, люди, в особенности рабочие люди, не только в Европе, но и в России, все больше и больше выходят из ребячества и начинают понимать истинные условия своей жизни. «Вы говорите нам, что без вас нас завоюют соседние народы, китайцы, японцы!» Говорят теперь люди из народа. «Но мы читаем газеты и знаем!» что никто не угрожает нам войною. И что только одни вы, правители, для каких-то непонятных нам целей озлобляете друг друга и потом, под предлогом защиты своих народов, разоряете нас податями на содержание армии, флотов, вооружений, стратегических железных дорог, нужных только для вашего честолюбия и тщеславия. Затеваете войны друг с другом, как теперь вы это устроили с миролюбивыми китайцами. Вы говорите, что для нашего блага ограждаете земельную собственность, Но ваше ограждение делает то, что вся земля или перешла, или переходит во власть неработающих компаний, банкиров, богачей, а мы, огромное большинство народа, обезземлены и находимся во власти неработающих. Вы со своими законами о земельной собственности не ограждаете земельную собственность, отнимаете ее у тех, кто работает. Вы говорите, что ограждаете за всяким человеком произведение его труда, а между тем делаете как раз обратное. Все люди, производящие ценные предметы, Благодаря вашему мнимому ограждению поставлены в такое положение, что никогда и никто не могут получить стоимости своего труда, но вся жизнь их находится в полной зависимости и власти неработающих людей. Так начинают понимать и говорить люди конца нашего века. И это пробуждение от того усыпления, в котором держали их правительства, совершается в какой-то быстро увеличивающейся прогрессии. За последние пять-шесть лет общественное мнения народа не только в городах, но и в деревнях, не только в Европе, но и у нас, в России – Поразительно изменилось. Говорят, что без правительств не будет тех учреждений, просветительных, воспитательных, общественных, которые нужны всем. Но почему же предполагать это? Почему думать, что неправительственные люди не сумеют сами для себя устроить свою жизнь так же хорошо, как ее устраивают не для себя, а для других правительственные люди? Мы видим, напротив, что в самых разнообразных случаях жизни в наше время люди устраивают сами свою жизнь без сравнения лучше, чем ее устраивают для них правящие им люди. Люди без всякого вмешательства правительства, часто несмотря на вмешательство правительства, создают всякого рода общественные предприятия, союзы рабочих, кооперативные общества, компании, железных дорог, артели, синдикаты. Если для общественного дела нужны сборы, то почему же не подумать, что без насилия свободные люди не сумеют добровольно собрать нужные средства и учредить все то, что учреждается посредством податей, если только эти учреждения для всех полезны? Почему думать, что не могут быть суды без насилия? Суд людей которым доверяют судящиеся, всегда был и будет и не нуждается в насилии. Мы так извращены долгим рабством, что не можем себе представить управление без насилия. Но это неправда. Русские общины, расселяясь в отдаленные края, где наше правительство не вмешивалось в их жизнь, устраивают сами свои сборы, свое управление, свой суд, свою полицию и всегда благоденствуют до тех пор, пока правительственное насилие не вмешивается в их управление. Точно так же нет причины предполагать, что люди не могли с общего согласия распределить между собой пользование землею. Я знал людей, уральских казаков, которые жили, не признавая земельной собственности. И было благодение и порядок во всем обществе. И было благодение и порядок во всем обществе такие, каких нет в обществах, где земельная собственность ограждаются насилием. Знаю и теперь общины, живущие без признания за отдельными людьми права земельной собственности. Весь русский народ, на моей памяти, не признавал земельной собственности. Ограждение земельной собственности правительственным насилием не только не устраняет борьбу за земельную собственность, но, напротив, усиливает эту борьбу, в большей частью производит ее. Не будь ограждение земельной собственности, следствие этого увеличения ее ценности, люди не теснились бы в одних местах, а рассеялись бы по свободным землям, которых еще так много на земном шаре. Теперь же происходит непрерастающая борьба за земельную собственность и борьба теми орудиями, которые дают правительство своими узаконениями о земельной собственности. И в борьбе этой всегда одерживает победу не работающие на земле, а участвующие в правительственном насилии. То же самое и по отношению предметов, произведенных трудом. Предметы, действительно произведенные трудом человека и необходимые ему для жизни, всегда ограждаются обычаем, общественным мнением, чувством справедливости и взаимности, и не нуждаются в отражении насилием. Десятки тысяч, десятин леса, принадлежащих одному владельцу, так как тысячи людей рядом не имеют топлива, нуждаются в ограждении насилием также нуждаются в ограждении заводы, фабрики, на которых несколько поколений рабочих были ограблены и продолжают ограбляться. Еще более нуждаются в ограждении сотни тысяч пудов хлеба одного владельца, раздавшегося голода, чтобы продавать его в втридорога голодающему народу. Но ни один человек, хотя бы самый развращенный, кроме богача или правительственного чиновника, не отнимет у кормящего своей работой земледельца, выращенного им урожая, или выращенный им и кормящей его матери молоком коровы. Если сделаны и употребляемые им сахи, если сделаны и употребляемые им сахи, косы, лопаты. Если же и найдется такой человек, который все-таки отнимет у кого-то произведения, произведенные им и необходимые ему предметы, то такой человек вызовет против себя такое негодование всех людей, находящихся в одинаковых условиях, что едва ли он найдет такой поступок для себя выгодным. Если же человек этот так безнравственен, что все-таки сделает это, то он сделает то же самое и при самом строгом ограждении собственности насилием. говорят, Попробуйте уничтожить право собственности земли и предметов труда, и никто, не будучи уверен в том, что у него не отнимут то, что он заработает, не станет трудиться. Надо сказать совершенно обратное. Ограждение насилием право незаконной собственности, практикующейся теперь, если не уничтожило вполне, то значительно ослабило в людях естественное сознание справедливости по отношению пользования предметами, то есть естественного и прирожденного права собственности, без которого не могло выжить человечество» и которая всегда существовала и существует в обществе. И поэтому нет никакого основания предполагать, что без организованного насилия люди не будут в состоянии устроить свою жизнь. Понятно, что можно сказать, что лошадям и быкам нельзя жить без насилия над ними разумных существ, людей. Но почему людям нельзя жить без насилия над ними? Не каких то либо высших существ, а таких же, как они сами. Почему люди должны покоряться насилию именно тех людей, которые в данное время находятся по власти? Люди более разумные, чем те, над которыми они совершают насилие. То, что они позволяют себе делать насилие над людьми, показывает то, что они не только не более разумны, но менее разумны, чем те, которые им покоряются. Китайские экзамены на должность мандаринов, как мы знаем, не обеспечивают того, что во власти находятся разумнейшие, лучшие люди. Точно так же обеспечивает это наследственность и все устройства чинопрохождения или выборов в европейских государствах. Напротив. Во власть пролезают всегда менее совестливые, чем другие, и менее нравственные. Говорят, как могут люди жить без правительств, то есть без насилия? Это сказать напротив. Как могут люди, разумные существа, жить, признавая внутренние связи своей жизни, насилие и неразумные согласия? Одно из двух – или люди неразумные, или неразумные существа. Если они неразумные существа, то они все неразумные существа – И тогда все между ними решается насилием, и нет причин одним иметь, а другим не иметь права насилия. И насилие правительства не, и насилие правительства не имеет оправдания. Если же люди – разумные существа, то их отношения должны быть основаны на разуме, а не на насилии людей, случайно захвативших власть. И поэтому насилие правительства тоже не имеет основания.